Заползла за первый попавшийся куст и слегка отдышалась. Странно, даже не страшно совсем. Или это очередной прощальный подарочек братьев? Я сама себе улыбнулась. Еще раз высунулась на долю секунды из своего убежища, чтобы проверить, все ли спокойно. Затем нырнула в чащу. Теперь можно двигаться быстрее. Пройдя около километра, я вдруг ощутила, что мне словно стало легче дышать. Да. Здесь есть магическая энергия, но лучше ею не пользоваться. Не такой я крутой маг, зато засекут еще. Я все шла и шла, а лес не кончался и не кончался. Резервация не настолько крупная. По прямой неспешным шагам можно за пару часов насквозь пройти. Если здесь находятся какие-то правительственные резиденции, то... Где же они? Спустя полчаса я снова вышла к стене. Хм... Может, я неудачно выбрала направление и срезала кусок как раз через лес? Я резко сменила направление, через час снова вышла к стене. Вдоль дороги надо было идти, сделала вывод я. Хоть и опаснее, зато наверняка бы не пропустила ничего интересного. В итоге по широкой дуге принялась обходить периметр. Спустя еще час наткнулась на широкую дорогу, видимо, на ту, что вела от противоположного сторожевого поста. На десять минут позволила себе сделать привал, позволив отдохнуть ногам. Села, скрывшись среди кустов, глядя на недавно взошедшее солнце. Глотнула воды, затем резво поднялась и направилась вглубь резервации, на этот раз придерживаясь дороги, и достаточно быстро достигла пункта назначения. Признаться, я не сразу поняла, в чем дело, я оказалась возле утоптанной площадки шириной не более 100 метров, от которой разбегались несколько дорог, в том числе и моя. Пара конюшен, несколько крошечных деревянных домиков, хаотично разбросанных по поляне, и еще один покрупнее в центре. Вот и все строения, что здесь обнаружились. Отдельно под навесом стояли повозки. Между зданиями сновали люди, преимущественно в форме. Очередная охрана, мысленно оценила я. И что здесь охранять? В чем вообще смысл резервации – И как тут можно умудриться кого-либо спрятать? Тем не менее, за утро я успела оббегать неплохой кусок территории, поэтому понимала, что вероятность найти что-то покрупнее этого лагеря невелика. Я вздохнула и присела, решив пока просто понаблюдать. Прислушалась, пытаясь определить, сколько народу в домиках. В ближайшем кто-то громко сопит, два или три человека спят. В следующем негромко переговариваются, В том, похоже, располагается кухня, а из вон того вообще ничего не слышно. Только в центральном доме людей побольше. Я расслабилась, пытаясь отпустить мысли и сосредоточиться только на наблюдаемом объекте. Какое-то время мозг фиксировал любые изменения в лагере. Затем вдруг перед глазами заново поплыло. Я ощутила и зафиксировала в памяти толщину стен и простенков в домах. Внутренние входы и выходы, чердаки и подвалы. Ого! А вот что-то знакомое. Точно! Могла бы и раньше сообразить. Из центрального дома куда-то вниз вел ход. Руку даю на отсечение, очередной вход в лабиринт. А опять! Мысленно застонала я. Кроме того, появилась новая проблема. Одно дело найти Люську на относительно небольшом клочке земли диаметром в 10 километров, и совсем другое, если ее держит в лабиринте. Длина и ветвистость коридоров которого мне было хорошо известна. Придется лезть туда снова. Оценив еще раз обстановку, решила попытать счастье прямо сейчас. И так уже замешкалась. Почти вся охрана на ноги поднялась. Но пока еще некоторые досыпают, другие умываются, а третьи подтягиваются на завтрак. Шансов пробраться незамеченной остается больше. В дом я прониклась с черного входа. Точнее, через чердак. Хорошо охраняемая со стороны центрального входа, сзади изба не была защищена абсолютно ничем, даже простейшими магическими заклинаниями. Да и то верно, откуда им здесь взяться? Мельком оглядела чердак, мало ли, вдруг они здесь секретные документы хранят, но ничего интересного не обнаружила. Так, обычный хлам. Люк, ведущий вниз, тоже оказался открытым. Точнее, судя по виду, его вообще никогда не закрывали. Простенькая лесенка с перекладинками, затем пара сквозных комнат и я у цели. Замерла, слившись с потолком, затем неспешно проинспектировала помещение. Что-то многовато народу. Просканировала сидящих у входа стражников. Как минимум двое с каким-то даром. Может, те самые охотники. Вот блин, а до сих пор так удачно складывалось. Хотя... «Кажется, тут две смены пересеклись, и новоприбывшим как раз пересказывали вчерашние события, в том числе и о пленной магичке. Похоже, здесь подобные гости нечасты». Послушав мужчин, я с удивлением узнала, что девушку в лесу скрутила едва ли не армия. Та чуть ли не голыми руками разбрасывала направо и налево здоровенных мужиков и все норовила превратиться в монстра. А потом, добравшись до магии, швырялась огненными шарами, которые сначала были с кулак, но через час обсуждения уже дошли до размера небольшой лошади. Я лишь покачала головой. Единственное звено правды, что я вынесла из всей этой чепухи, моя подруга все еще жива. Наконец, часть стражников ушла. Я заново оценила свои шансы и поняла, что по-прежнему сильно рискую. Чем бы их отвлечь? Вернулась в предыдущую комнату, Еще раньше заметила, что на улице у этой стены постоянно кто-то курит. Если аккуратно поджечь занавеску, все спишут на небрежно брошенный бычок. Через минуту вернулась в комнату. Оттуда вел ход в подземелье. Спустя еще пять ребята почувствовали идущий из соседнего помещения запах дыма. Один выглянул, тут же раздался крик «Пожар!» И началась положенная для таких случаев суматоха. Вот и славненько. Теперь в мою сторону никто и не взглянет. Пара секунд, и я скрылась в полутемном коридоре. Передвигаться стало легче. Люди почти не встречались, освещение сводилось к одному факелу на каждые сто метров. Магрит не встречался, я по-прежнему кожей чувствовала теплое прикосновение разлитой в воздухе магической энергии, но и колдовать тоже по-прежнему не решалась. Споткнулась я на первой же развилке куда идти дальше, не представляла совершенно. Заглянула в один коридор, потом в другой, и тут наконец-то проснулась моя спящая интуиция. Я уверенно свернула направо, затем налево и еще раз направо. По пути миновала несколько крупных помещений, некоторые обнаружила исключительно шестым чувством, другие оказались открытыми. Пара роскошных апартаментов, причем даже с видами из окна, вероятно, созданными с помощью магии. Одна лаборатория, один зал для совещаний. Местами скопления людей увеличивались, местами почти пропадали. К концу пути я осознала всю глубину своей авантюры. Добраться-то я доберусь, а вот как я отсюда выведу Люську? И чем дальше я двигалась, тем больше меня мучил этот вопрос». Впрочем, мое путешествие по катакомбам закончилось намного быстрее, чем я ожидала. Интуиция, наконец, привела меня в небольшую комнатку-подсобку при крупной лаборатории, освещенную холодным синеватым светом. У удаленной стены стояла кушетка, а на ней... «Люська!» Только не это! По простыне, укрывавшей до подбородка девушку, расплылись уродливые кровавые пятна. Бледная кожа отливала синевой. Лицо застыло непроницаемой, неживой маской. В горле стал комок. Перехватив дыхание, от отчаяния я начала терять самообладание. Поднесла руку ко рту и с силой укусила за ребро ладони, пытаясь прийти в себя. Не вышло. Эмоции переполняли, воображение подсовывало красочные картины произошедшего. Плюська, ее боль, ее страх, ее... Из глаз полились слезы. Я начала спускаться с потолка. Заберу тело. Мрачно твердила я, глотая маленькие соленые капельки, стекавшие в рот, почему-то не понимая тщетность подобного шага. В зубах утащу, если понадобится. Добраться до подруги мне не дали. Неожиданно со стороны лаборатории вывалились вооруженные люди, возглавляемые старым знакомцем со шрамом. Вот как? Угроза собственному здоровью привела меня в чувство. Я, как умело, запечатала все ощущения и мысли и мгновенно перемахнула на соседнюю стену. Глаза наемника внимательно исследовали то место, где я находилась секунду назад. «Прочешите здесь все!» – раздалась команда. Я трезво оценила ситуацию. Помещение замкнутое, порталы я открывать не умею, а ребятки, если понадобится, вручную все стены ощупают. «Ну что же, устрою вам братскую могилу!» И начну с тебя. Мои глаза остановились на главаре и встретились со злым взглядом на перекошенной, изуродованной шрамом физиономии. Мужчина чуть дернулся, но сказать ничего не успел. Крошечная игла с синим ядом впилась в основание шеи. Короткий хрип и массивное тело свалилось под ноги подчиненным. Стражники нервно заметались, дергаясь и бесцельно стреляя в стены из арбалетов. Кажется, единственный, кто меня мог обнаружить, отправился на тот свет. Просмотрела ауры. Да, остальные не опасны. Еще несколько игл и несколько трупов. Один бросился к двери. Вот только подмоги мне здесь не хватало. Не добежал. Я стреляла метко и зло. Простите, кто не виноват, надо было выбирать более мирные профессии. Увлекшись, не заметила, как один из моих противников открыл крошечную дверцу в стене, и нажал на кнопку. Взвыла сирена.